и солнце окрасило небо во все оттенки, от алого до фиолетового. Зрелище это было таким красивым, праздничным, что даже обшарпанные приютские стены уже не выглядели унылыми, как обычно. Казалось, что если существует в мире такая красота, то у всех живущих остается надежда на лучшее. Кира шла по коридору рядом с мужем и чувствовала, как ноги подкашиваются от волнения. Она успокаивала себя, что сейчас увидит Ванечку, потом они вместе поедут домой, и все будет хорошо. Но ей самой не верилось, что такое долгое ожидание кончится совсем скоро, а дальше наступит новая, совсем другая жизнь. «Вон, идут!» Игорь чуть тронул ее за плечо. Воспитательница, та самая рыжая с веснушками, вела малыша за руку. Он шел медленно, словно каждый шаг давался ему с трудом. И личико казалось бледным до прозрачности, так что у Киры просто сердце сжалось. На секунду мелькнула противная непрошенная мысль. «Боже мой, что я делаю?» «Смотри, Ванечка, теперь это твои папа и мама. Ты у них будешь жить», — приговаривала молодая женщина. Кира вдруг растерялась. Теперь, когда, наконец, случилось то, о чем она так долго мечтала, она не знала, как себя вести. Кажется, Игорь испытывал те же чувства. От его всегдашней уверенности в себе не осталось и следа. Он как будто даже ростом стал меньше». Ну, здравствуй, вымолвила Кира, протягивая руку к ребенку. Здравствуй, мой хороший. И тут произошло чудо. Увидев их, Ванечка вдруг понял, что происходит, и словно проснулся. В его глазах появилось осмысленное живое выражение. Личка ребенка зарила такая улыбка, что даже солнце за окном стало казаться не таким ярким. Он постоял немного, вглядываясь в их лица, и вдруг вымолвил совершенно ясно и четко. «Я хочу домой! Пойдем отсюда!» Эпилог. Год спустя. В один из прохладных, но ясных дней ранней осени Кира почему-то проснулась очень рано. Часы на стене показывали шесть утра, и в доме все еще стояла благословенная тишина, так что можно было со спокойной душой поспать еще часок. Кира перевернулась на другой бок, устроилась поудобнее, подложив ладонь под щеку, но заснуть не получилось. В ту ночь ей впервые приснилась Настя. Кира чуть приоткрыла глаза, стараясь вспомнить сон во всех мельчайших подробностях. Почему-то это казалось ей очень важным. Во сне она шла по заснеженному полю. Низкое серое небо нависало над головой. Из-под снега где-то торчали сухие жесткие стебли какой-то травы, высокой почти в человеческий рост. Идти было трудно. Кира ежеминутно проваливалась в глубокий снег, и ноги совсем закоченели. Но она упорно шла к лесу, что виднелся вдалеке, почти у самой линии горизонта. Дойдя до самой опушки, Кира остановилась. Она очень устала, но было еще кое-что, заставившее ее застыть на месте, не смея двинуться дальше. Слишком уж страшным казался лес. Причудливо изогнутые стволы деревьев... Искореженные неведомой силой, словно кружились в зловещем хороводе, и вдруг застыли. Но даже их неподвижность выглядела какой-то обманчивой. Стоит подойти к ним слишком близко, и выбраться обратно уже не удастся. Закружат, схватят, утащат к себе... Кира стояла, переминаясь с ноги на ногу, дыша на озябшие пальцы. Ледяной ветер пробирал до костей, но она все ждала чего-то, вглядываясь в сероватый сумрак.